Глава 6: Двойники прибывают. Тело Киванова-3 положили в пустовавшую до сих пор холодильную камеру для биологических образцов. «Все-таки то, что произошло, ужасно», — сказал Маклайн, поправляя очки. «Надеюсь, это было самое ужасное из того, что должно случиться», — мрачно отозвался Кийск. «Я не о том», — левая щека Маклайна нервно дернулась. Ужасно, что первый контакт с чужой, незнакомой нам цивилизацией, произошел подобным образом. Они оказались слишком непонятными и очень уж чужими. Да, конечно, но тем не менее. Нам не в чем себя упрекнуть, профессор. Не мы это начали. Они проникли на станцию и устроили погром в командном отсеке. Из-за их действий станция находится фактически на осадном положении. Но ведь и мы забрались в лабиринт, не спросив разрешения. Мы считали планету необитаемой. Маклайн невесело хмыкнул. Может быть, и мы для них всего лишь ошибка природы. Или даже хуже, стихийное бедствие. Мы ведь даже не знаем, что из себя представляют хозяева лабиринта, как они выглядят. Те, кого мы видели, кивановы близнецы, всего лишь изделия хозяев, судить по которым о самих создателях я, например, не берусь. Разговаривая, они вошли в кабинет Маклайна. Маклайн сразу же упал в кресло и блаженно вытянул ноги. Киск встал напротив него, уперевшись кулаками в стол. «Кстати, по поводу двойников. Что, по вашему мнению, мы должны сделать с двумя оставшимися Кивановыми? Посадить обоих под замок?» «Мое мнение...» — Маклайн задумчиво почесал кончик носа, снял очки, повертел их в руках и снова водрузил на прежнее место. «Мне кажется, что оба оставшиеся у нас Кивановы настоящие». Первая копия Киванова не имела никакой специальной установки со стороны хозяев. Ее цель была одна – убедить нас, что послание, переданное через Киванова, не является следствием расстройства психики Бориса. Третий Киванов, прибывший на станцию, имел уже конкретное задание – вывести из строя узел связи. И отчасти ему это удалось. Кстати, я думаю, что придет и еще один двойник, который должен будет завершить начатое Кивановым «Три». А не сработает ли установка первого двойника Бориса позднее? — Я не провидец, — развел руками Маклайн, — но с такой же вероятностью можно предположить, что хозяева обладают возможностью воздействовать на каждого из нас напрямую. Кийска задачно хмыкнул. Подобная мысль не приходила ему в голову и задумчиво поскреб щеку, на которой начала появляться щетина. На столе пискнул Зуммер интеркома внутренней связи. Маклайн включил микрофон. «Маклайн, слушаю». «Профессор, это Штрайх». Голос был возбужденный. «Кийск, случайно, не у вас?» «Я здесь, Игорь», — сказал Кийск. «Иво, я поймал пару двойников». С радостью мальчишки, забившего гол, крикнул Штрайх. «Один из них я, а другой ты. Я запер их в своей комнате. Не пойму, что им там понадобилось». «Как тебе это удалось?» «Помнишь мою сувенирную авторучку из Армалита?» Я заклинил ею дверь. «Что будем делать с чужаками?» «Ты запер ворота?» «Да, включил шлюзовые системы и перевел управление на главный пульт». «Жди, я сейчас приду», — сказал Кийск. «Чужаки прибывают», — безрадостно констатировал Маклайн. «Надеюсь, что эти последние. Все наружные ворота заперты». Тем не менее, чтобы не возникло путаницы с двойниками, если таковы еще есть на станции, вы, профессор, оставайтесь в своем кабинете и поддерживайте постоянную связь через интерком со всеми нашими. Вы должны в любой момент знать, кто где находится. Не допускайте никаких перемещений по станции без вашего ведома. Слушая Кийска, Маклань серьезным видом кивал. Когда вернется Палмер, пусть займется восстановлением связи. Киск совсем уже было вышел из кабинета, но на пороге обернулся и добавил. «И отправьте кого-нибудь на кухню, а то мы со всей этой кутеремой совершенно забыли про ужин». По центральному коридору Киск добрался до перехода между корпусами, никого не встретив по пути. Войдя в коридор жилого корпуса, он свернул налево и сразу же увидел Штрайха, прохаживающегося с гордым видом победителя у двери своей комнаты. О том, что произошло, Штрайх начал рассказывать сам, не дожидаясь расспросов. Я закрыл ворота и уже возвращался назад, когда, проходя мимо, услышал какую-то возню. Заглянул, а там двое, ты и я. Я дверь захлопнул, держу и соображаю, что делать. Изнутри рваться начали. Я и всадил авторучку в щели между дверью и косяком. Они еще какое-то время подергались, а потом затихли. Я думаю, не закрылись ли они изнутри? Кийск подергала вторучку, но та плотно сидела в гнезде. Ухватиться за нее можно было только двумя пальцами. Сходив в свою комнату, Кийск вернулся с широким охотничьим ножом с тяжелой костяной рукояткой. Кожаные ножны он засунул за пояс. «Талисман», — ответил он на удивленный взгляд Штрайха. «Память о колгоде». Устроившись возле двери поудобнее, киськ подцепила вторучку острием ножа. Дважды нож срывался, но на третий раз Кийску все же удалось выдрать авторучку из щели. «Держи!» — протянул он ее Штрайху. Почти не помялась. Армалит! гордо произнес Штрайх, пряча авторучку в карман. Кийск толкнул дверь, та легко ушла в стену. Перевернув нож так, чтобы лезвие легло на запястье, Кийск шагнул за порог. На кровати сидели двое чужаков. У дрожь пробежала по позвоночнику, когда он встретился взглядом со своим двойником. В глазах чужака не было ничего, ни злоба, ни страха, ни интереса, только застывшая бездонная пустота. Двойник посмотрел на киська, как на абсолютно ненужный и неинтересный ему предмет. Скользнул безразличным взглядом и снова уставился в пол. «Что тебе надо?» – не глядя на киська, ровным, бесстрастным голосом произнес двойник. Кийский едва не задохнулся от ударившей в голову злости. «А ну-ка встать!» – заорал он. Чужаки, не проявляя особой поспешности, все же выполнили приказ. «Лицом к стене! Теперь два шага назад! Руки на стену! Стоять, не двигаться! Игорь, обыщи их!» Неумело, но тщательно Штрайх обшарил карманы чужаков. «Ничего нет!» – сообщил он, закончив обыск. «Повернуться лицом ко мне!» – приказал кись к чужакам. Чужаки опустили руки и развернулись. «Вас на станции только двое или есть еще?» — спросил Киськ. «Не знаю», — ответил его двойник. «А ты?» — Киськ повел ножом в сторону двойника Штрайха. «Не знаю», — ответил тот. «Кто ваши хозяева? Кто послал вас на станцию?» «Не знаю». «Зачем вы сюда пришли?» «Чтобы выполнить задание. В чем оно заключается?» «Перекрыть доступ в жилой корпус». «Слыхал?» — повернулся Киськ к Штрайху. Нас собирались запереть в лабораторном корпусе. Какой идиот спроектировал такую станцию и в сердцах возмущенно всплеснул руками Штрайх? «Станция нормальная», — возразил Кийск. «Только мы вели себя на ней, как последние разгильдяи, доверившись пятнадцатому индексу». Кийск снова повернулся к чужакам. «Что вы должны были делать после выполнения задания?» «Ждать дальнейших указаний». «От кого?» «Не знаю». «По-моему, мы от них ничего пудного не добьемся», — сказал Кись к Штрайху. «И что ты собираешься с ними делать?» «А что с этими недоумками можно сделать?» — Кись презрительно скривил губы. «Выставим их за ворота. Эй, вы двое, на выход!» Чужаки, все так же спокойно, не торопясь, но и не пытаясь сопротивляться, выполнили команду. Они прошли по коридору между двумя рядами комнат, Именно во холл в который выходили двери столовой, информатики и небольшого видеозала, вышли к шлюзу. Я переключил управление на главный пульт, сказал Штрайх, положив ладонь на штурвал ручной блокировки. Главный пульт поврежден, ответил Киск.